Глава шестая. Весь этот год 1814 и весь следовавший за ним, Мария Ивановна провела в непрерывной тревоге о Грише. Мысль о том, что он не в штабе, что он осуждён тянуть скучную полковую лямку, что его карьера остановлена, эта мысль убивала её. Она боялась, что, оставшись без попечительного надзора, он напроказит пуще прежнего и окончательно погубит себя. А он в довершении горя почти не писал ей. Почти каждое ее письмо начинается со слезных упреков замолчания. Написал из Базеля 13 января «Вот уже наступил май, он вошел в Париж, а писем от него нет и нет». Все матери в Москве получили письма от сыновей из Парижа: Алсуфьева, Волкова, Щербатова, Баранова, Строгонова только она без письма. Нет несчастнее меня в мире. Воля твоя, если ты жив и здоров, как не написать двух слов ко мне, что ты и как ты? Константин Булгаков Да ему Бог здоровья. Пишут тот день, как вошли в Париж к брату, не забыл написать об тебе в этое время, что он тебе деньги с письмами он дал. Несчастный Паша после Аустерлица на перепачканной бумажке лоскутке написал: "Я и Никола живы", запечатал пятаком. А ты, милый, теперь больше имеешь способов через Булгакова ко мне написать, да не делаешь. В это время ещё шла война. Мать, напуганная двумя потерями, дрожала за жизнь Григория. Она пишет ему, что по несколько раз в день вспоминает о нём, каждый раз с молитвою. Мать, пресвитая Богородица, помилуй его и защити его от злодеев. Поздравляя его с днём рождения, она прибавляет: "Несносные мысли, мой друг Гришенька, пишу к тебе, а может тебя уже нет?" «Господи, услышь мою грешную молитву!» и так далее. Также редко раз в два-три месяца писал ей Гриша, затем и из Варшавы, где был водворен его полк с середины 1814 года для охраны великого князя Константина Павловича. Тут она боялась, не заболел ли он, не сослан ли за проказы. Деньги... по 90 дукатов каждый раз регулярно высылались ему, то с почтою, то по оказии, но он часто даже не извещала о получении их. Он жил в Варшаве с одним из сыновей известной Анастасии Дмитриевны Афросимовой, приятельницы Марии Ивановны. Молодой Афросимов каждые 3 недели писал родителям, и Мария Ивановна пиняла сыну, что только где через Афросимова она и знает, что есть это несчастное Варшава. Пишут и сёстры, просит его не лениться ради спокойствия матери, ничего не помогает. Мария Ивановна пробует облегчить ему труд. Я решил тебе написать форму письма. Как тебе писать ко мне. И отдавая эту записку в письмо Фросимова, форма: Я, славу Богу, здоров. Желаю вам того же. Сын ваш Григорий Римский Корсаков. Я больше ничего не желаю, как узнать об тебе, жив ли ты и здоров ли. Но и это средство не помогло.